Однажды, впрочем, я предложил на минутку отвлечься от забавы и подумать, не поступит ли пекущийся о нуждах коллектива мыслитель умнее, если поставит своей целью все-таки истину, а не коллектив, потому что косвенно и постепенно истина, и даже горькая истина, приносит коллективу большую пользу чем философия, решившая послужить ему в ущерб истине. Но в действительности этим своим отрицанием начисто разрушающая изнутри основы настоящего коллектива. Однако никогда в жизни мне не случалось делать замечание, которое бы так бесславно рассыпалось прахом, как это. Признаю... Что оно было бестактно, ибо не соответствовало общему умонастроению и отдавало заурядным, слишком заурядным, прям-таки пошлым идеализмом, только мешавшим новому. Гораздо лучше было в купе с возбужденными застольцами разведывать и созерцать это новое и вместо того, чтобы бесплодно и скучно ему противиться, приспособить свои представления к ходу дискуссии и в рамках ее составить себе картину будущего из подволь уже возникающего мира, как бы там ни сосало под ложечкой. Это был старо-новый, революционно архаизированный мир, где ценности, связанные с идеей индивидуума, такие стало быть как правда, свобода, право, разум, целиком утратили силу, были отменены или, во всяком случае, получили совершенно иной смысл, чем в последние столетия, будучи оторваны от бледной теории и кроваво переосмыслены, поставлены в связь с куда более высокой инстанцией насилия, авторитета, основанной на вере диктатуры, не каким-то реакционным вчерашним или позавчерашним способом, а так, что это переосмысление уподоблялось исполненному новизны возврату человечества к теократически средневековому укладу. Если это и реакционно, то лишь в той мере, в какой путь вокруг шара, естественно огибающий его, то есть заканчивающийся в исходной точке, можно назвать движением вспять. Таким образом, регресс и прогресс, старое и новое, прошлое и будущее сливаются воедино. А политическая провизна все больше и больше совпадает с левизной. Без предпосылочности анализа свободная мысль, далекая от того, чтобы объявлять себя прогрессивной, становится уделом мира отсталости и скуки. Мысли дается свобода оправдывать насилие подобно тому, как 700 лет назад разуму предоставляли свободу разъяснять веру, доказывать догму. На то он и существовал, на то и существует сегодня, и будет существовать завтра мышление. Анализ во всяком случае получает предпосылки – какие бы то ни было, а предпосылки. Насилие, авторитет коллектива — вот они, эти предпосылки, настолько сами собой разумеющиеся, что наука вовсе и не думает считать себя несвободной. Она вполне свободна, субъективна, внутри объективной скованности — настолько вошедшей в ее плоть кровь и естественной, что никоим образом не воспринимается как обуза, Чтобы понять предстоящее, чтобы избавиться от глупого страха перед ним, достаточно вспомнить, что обязательность определенных предпосылок и священных условий никогда не была помехой фантазии и индивидуалистической смелости мысли. Напротив, именно потому, что духовные стереотипность и замкнутость были заранее, как нечто само собой разумеющееся, заданы церковью средневековому человеку, тот был в гораздо большей степени человеком фантазии, чем гражданин индивидуалистической эпохи, и мог в каждом частном случае, куда беззаботнее и увереннее дать волю личному воображению. О да, насилие утверждалось на твердой почве. Оно было антиабстрактно. И благодаря сотрудничеству с друзьями Кридвиса, я отлично представлял себе, какие методологические изменения внесет это старо-новое в ту или иную область жизни. Педагог, например, знал, что уже сегодня начальная школа склонна отказаться от предварительного заучивания букв и слогов и обратиться к методу изучения слов, чтобы связать письмо с конкретными зрительными образами вещей. Это в известной мере означало отход от абстрактно-универсального, не связанного с тем или иным языком буквенного письма, И возврат к идеографическому письму первобытных народов. В тайне я думал: зачем вообще слова, зачем письменность, зачем язык? Радикальной объективности следовало бы иметь дело с вещами, только с вещами. И я вспоминал сатиру Свифта, где падки на реформы ученые постановляют ради сохранности легких и во избежание пышных фраз вообще отменить слова и речь и объясняться жестами, указывающими непосредственно на предметы, каковые в целях общения надлежит в возможно большем количестве носить с собой на спине. Это очень смешное место, и особенно смешно, что противятся данному новшеству и настаивают на словесной речи никто иные, как женщины чернь и неграмотные. Конечно, мои собеседники не заходили на свой страх и риск так далеко, как свифтовские ученые. Они скорее напускали на себя вид сторонних наблюдателей страшно важной представлялась им всеобщая и уже ясно обозначившаяся готовность ничтоже сумняшеся отказаться от так называемых культурных завоеваний во имя некоего кажущегося необходимым и продиктованным эпохой опрощения, которое, если угодно, можно определить как намеренный возврат к варварству. Мог ли я поверить своим ушам? Я только засмеялся и буквально содрогнулся, когда вдруг в этой связи гости заговорили о дантистах и совершенно по ходу дела, о нашем садрианом музыкально-критическом символе, Мертвом зубе. Я, наверное, действительно хохотал до слез, когда они, весело и благодушно смеясь, болтали об усиливающейся склонности зубных врачей без проволочек удалять зубы с атрофированным нервом, ибо последний признан инфекционным и народным телом после долгого, кропотливого, тонкого совершенствования терапии корней в XIX веке. Это остроумное... Всеми одобренное замечание сделал доктор Брейзахер. Гигиеническая точка зрения, так сказал он, явилась тут в большей или меньшей степени рационализацией изначально наличной тенденции избавиться от балласта, освободиться, облегчиться, опроститься при гигиеническом обосновании уместно любое подозрение идеологического характера. Несомненно, что если когда-нибудь приступят к устранению больного элемента в широком плане, к умерщвлению нежизнеспособных и слабоумных, то и под это подведут такие основания, как гигиена народа и расы, хотя в действительности сие не только не отрицалось, но даже подчеркивалось – Дело будет идти о гораздо более глубоких преобразованиях, об отказе от всякой гуманной мягкотелости детище буржуазной эпохи об инстинктивной самоподготовке человечества к суровой и мрачной, глумящейся над гуманностью эре, к веку непрерывных войн и революций, который, по-видимому, отбросит его далеко назад, к темным временам, предшествовавшим становлению христианской цивилизации Средневековья после гибели античной культуры.